Капиграф «Лира Орфея открывает двери подземного мира. Эрнст Адормодой Гофман. Часть 1. Глава 1. Артур, председатель виртуоз плавно подводил к концу очередное собрание. Все согласны, что эта затея совершенно безумно абсурдна, может обойтись непредсказуемо дорого и нарушает все законы финансовой осмотрительности. Мы все высказались в разной форме, но по существу были единодушны, ни один нормальный человек не пожелает связываться с таким проектом. Принимая во внимание основополагающие принципы фонда Корниша, все это прекрасные доводы за то, чтобы удовлетворить заявку с дополнением, которое мы сегодня обсуждали, и приступить к осуществлению проекта. У него и впрямь способности к музыке, подумал Даркур. Он творит каждое собрание как симфонию. Сначала объявляет тему, потом разрабатывает ее в мажоре и в миноре, тянет, дразнит, терзает, гоняет туда-сюда по закоулкам. И, наконец, когда это уже становится утомительным, подстегивает нас, мы сливаемся в оживленном финале и под завершающие звучные аккорды благополучно голосуем. Но некоторые люди не терпят, когда что-нибудь кончается. Холлиеру непременно надо было продолжить спор. «Даже если по какой-то дикой случайности проект окажется успешным, какая от него будет польза?» — спросил он. «Вы упустили главное», — ответил Артур. «Я, как директор фонда Корниша, обязан проявлять осмотрительность». ну «Дорогой мой Клем, вы директор особенного фонда с необычными целями. Я прошу вас задействовать воображение, что совсем не характерно для фондов. Я прошу вас санкционировать чрезвычайно рискованную затею», В надежде на необычайный успех. Вам незачем притворяться бизнесменом. Будьте собой, смело мыслящим ученым-историком. Ну, я полагаю, если так подойти к делу. Да, я подхожу к нему именно так. Но я все же думаю, что мой вопрос имеет смысл. Зачем миру еще одна опера? Их и без того уже много, и в цивилизованном мире на каждый квадратный километр приходится несколько человек, которые пишут новые оперы. Но эта опера будет совершенно особенной. Почему? Потому что композитор умер, не дописав ее? Потому что эта девица, шнак, что-то там хочет ее закончить и получить за эту ученую степень? Не вижу, что в этом особенного. Ну, вы сильно упрощаете наш план. И оставляете за кадром самое главное. Вы забыли, что мы собираемся поставить законченную оперу на сцене и показать ее широкой публике, вмешался Герон Пауэлл, актер, озабоченный своей театральной карьерой. Он был уверен, что постановку оперы поручат ему. «Думаю, не следует забывать, что все сторонники этого плана, чрезвычайно высокого мнения мисс Шнакенбург, они намекают, что она гений». «А мы ведь как раз ищем гениев», — сказал Даркур. «Да, но разве мы хотели заниматься шоу-бизнесом?» — спросил Холлер. «Почему бы нет?» С вашего разрешения я повторюсь, мы учредили фонд Корниша на деньги, оставленные человеком, который прекрасно знал и любил искусство и не боялся рисковать. Нам нужно было решить, что это будет за фонд, и мы решили. Он должен способствовать процветанию искусства и гуманитарных наук, а план, который мы рассматриваем, имеет прямое отношение к искусству и к гуманитарным наукам. Мы ведь договорились, что не хотим учреждать еще один фонд, который дает деньги солидным, надежным проектам и отходит в сторону, дожидаясь солидных, надежных результатов. Нынешнее меценатство поражено осторожностью и невмешательством, словно артритом. Давайте поддержим то, что нам нравится, и устроим тарарам. Мы уже сделали реверанс в сторону надежности, заработали имидж добропорядочной скучной организации – поручив Симону написать биографию нашего основателя и благодетеля. — Спасибо, Артур, огромное спасибо. Я даже не надеялся, что моя работа получит столь высокую оценку. Видишь, я краснею от смущения. Симон даркор прекрасно знал, труд биографа гораздо тяжелее, чем думает Артур. Кроме того, Симон отчетливо помнил, что до сих пор не попросил и не получил ни гроша за проделанную работу. Он, как многие литераторы, был обидчив. Симон извини и наверняка понял, что я хотел сказать. Я знаю, что ты, по-твоему, хотел сказать, но книга может оказаться вовсе не такой занудной, как ты думаешь. Надеюсь, что нет. Но я, собственно, подводил к тому, что книга обойдется в какие-нибудь несколько тысяч долларов. Мы, конечно, не самый богатый фонд в Канаде, но все равно нам нужно избавиться от кучи денег. Мне хочется сделать что-нибудь эффектное. Это ваши деньги, и надо полагать ваше право решать, что с ними делать». Холлер все еще пытался выступать в роли «Голоса разума». «Нет, нет, это еще раз нет. Это не мои деньги. Это деньги фонда, директора которого мы все, вы, Клем, и ты, Симон, и ты, Герант, и, конечно, Мария. Я лишь председатель первой среди равных, раз уж у фонда должен быть председатель. Неужели я вас не убедил? Вы действительно хотите унылой надежности? Кто за надежность и скуку? Поднимите руки». Ни одна рука не поднялась, но у Холлера осталось чувство, что ему подставили подножку нечестным риторическим приемом. Герант Паул вообще не любил заседаний и с нетерпением ждал, когда это заседание окончится. Даркур счел, что Артур обошелся с ним высокомерно. Мария прекрасно знала, что Холлер совершенно прав и что деньги на самом деле принадлежат Артуру, несмотря на все юридические хитросплетения. Она знала также, что сама не имеет никаких прав на эти деньги. Разве что ее слово как «жены Артура» имеет чуть больший вес. Она совсем недавно вышла замуж за Артура и всем сердцем любила его. Но знала, он может быть ужасным тираном, когда ему чего-нибудь хочется. А сейчас ему страстно хотелось быть удачливым, изобретательным, смелым покровителем искусств. «Он тиран», — думала она. Должно быть, король Артур был именно таким тираном, когда убеждал рыцарей круглого стола, что он всего лишь первый среди равных. — Значит, мы все согласны? — продолжал Артур. — Симон, напишешь резолюцию? Ну, — Не обязательно в отточенной формулировке, мы ее потом причешем. — У всех налито. — А почему никто ничего не ест? — Угощайтесь! Перед вами блюдо изобилия! Это была шутка, которая, как это бывает с шутками, уже немного приелась, Блюдо изобилия, большое сложное сооружение из серебра, стояло посреди круглого стола, за которым сидели собравшиеся. От затейливо украшенного центрального основания отходили изогнутые стержни, на концах которых были тарелочки для сухофруктов, орехов и сластей. Жутко уродливая штука, подумала Мария. Несправедливо, так как ваза была прекрасным образцом подобного рода вещей, это был свадебный подарок Артуру и Марии от Даркура и Холлера. И Мария ненавидела вазу, так как знала, что такая дорогая вещь на самом деле не по карману ее бывшим преподавателям. И еще ваза воплощала в себе все, что Марии не нравилось в ее браке – бессмысленную роскошь, высокомерие богатства, величественную бесполезность. После желания сделать Артура счастливым, Мария больше всего на свете хотела стать настоящим ученым. Ей до сих пор казалось, что большие деньги и великая ученость несовместимы. Но Мария была женой Артура, и раз никто не стал угощаться из вазы, Мария для виду взяла пару орехов. Пока Даркур трудился над резолюцией, остальные директора фонда не вполне дружелюбно болтали между собой. Артур сильно раскраснелся, и Мария заметила, что у него заплетается язык. «Неужели он пьян? Он никогда не пил много». Он взял шоколадку с блюда изобилия, но, похоже, она оказалась неприятной на вкус, он выплюнул ее в носовой платок. «Так сойдет?» — спросил Даркур. Собрание постановило, что фонд решил удовлетворить совместную заявку отделения аспирантуры кафедры музыковедения и мисс Хюль Шнакенбург на материальную помощь, которая даст мисс Шнакенбург возможность сформировать и завершить рукописную партитуру ныне хранящуюся в библиотеке отделения в числе нотных рукописей, завещанных покойным Фрэнсисом Корнишем, оперы, которую оставил незавершенный по своей смерти в 1822 году Эрнст Теодора Мадея гофман Работа должна быть выполнена в соответствии с оперными традициями времен гофмана и для оркестра в соответствующем составе. Проект будет засчитан мисс Шнакенбург как частичное выполнение требований, необходимых для получения степени кандидата музыковедческих наук. Далее собрание постановило, что в случае удовлетворительного выполнения работы опера будет поставлена на сцене и показана публике под названием, которое дал ей сам гофман Артур Британский. Ни кафедра музыковедения, ни мисс Шнакенбург еще не извещены о последней части нашего предложения. — Это будет для них приятный сюрприз, — сказал Артур. Он пригубил из бокала и тут же поставил его на место, будто напиток показался невкусным. — Сюрприз, несомненно, — заметил Даркур. — Приятный ли? Это вопрос. — Кстати, а вы не думаете, что в протокол стоит внести полное название оперы? — А разве она называется не просто Артур Британский? — спросил Герант. — Нет, гофман по тогдашней моде дал ей двойное название. — Да, я знаю такие, — сказал Герант. Артур Британский или что-то еще что? Артур Британский или великодушный рогоносец? Ответил Даркур. В самом деле, спросил Артур, его как будто беспокоило горечь во рту. Ну, я думаю, если нам не нужно полное заглавие, не обязательно его упоминать. Он снова сплюнул в платок, стараясь, чтобы никто не заметил. Но мог и не стараться, потому что, услышав полное название оперы, никто из собравшихся не взглянул на Артура. Три других директора фонда смотрели на Марию.